Для Зандера Эйвис по-прежнему оставалась гостьей и дочерью его погибшего друга. Он относился к девушке уважительно, правда, с некоторой ноткой снисходительности. Впрочем, именно так он относился ко всем окружающим, так что это вовсе не выглядело вызывающим. Они много времени проводили вместе, но их отношения редко выходили за рамки формально дружеского общения. Присутствие присутствии Зандера Эвис постоянно чувствовала себя как первоклашка со строгим учителем. Конечно, он был уром, существом, способным материализовать свои мысли. Так что уважительное отношение окружающих было совершенно оправдано. И все-таки девушке так хотелось хоть немного тепла и ласки от этого неприступного и такого загадочного человека. «Зандра, а сколько тебе лет?» Эвис подняла любопытные глазки настоявшего у окна хозяина дома. «Зачем тебе?» Зандр ехидно усмехнулся. «Замуж за меня собралась?» «Вот еще!» вспыхнула девушка. «Просто отец называл тебя другом, а ты ведь лет на двадцать его моложе». «Как такое может быть И что, какая наблюдательная!» Зандр покачал головой. «Увы, это просто видимость. Не забывая я ведь ур, хоть и слабый. Но уж на то, чтобы поддерживать свое тело молодым и здоровым, у меня силы хватает». В действительности, я всего на пару лет моложе Торина, деточка. Знаешь, твой папа провел в этом доме пять лет своей жизни. Мы вместе учились у моего отца, когда нам было по двадцать. Вот тогда и подружились. Понятно, разочарованно протянула Эвис. Вот поэтому ты такой спокойный и рассудительный. Просто ты уже старый. Не дерзи старшим, с напускной строгостью отозвался Зандер. А то поставлю в угол и у сладкого. Эйвис рассмеялась. Ей нравилось, когда хозяин дома изредка утрачивал свой величественный вид и позволял себе более понебратское общение со своей гостьей. Его обычная почтительная манера приводила девушку в уныние. Она и сама не понимала, отчего ее так расстраивало то расстояние, на котором Зандер держал бойкую маловитку. Так ведь даже проще. Но расстраивало это точно. Зандер. «А что за женщина жила в моей комнате раньше?» Любопытная девица решила воспользоваться игривым настроением хозяина по полной. Улыбку словно стерли с лица легкомысленно расслабившаяся Ура. Его синие глаза превратились в две ледышки. «Это тебе не касается», — ответил он почти грубо. «Если тебя что-то в этой комнате не устраивает, могу переселить другую». «Не нужно», — буркнула Эвис. «Просто спросила». Хозяин дома остыл так же быстро, как перед этим вспыхнул. Он подошел к расстроенной девушке и ласково взял ее за руку. «Извини», – Зандер заискивающе улыбнулся, – «это тяжелые воспоминания, не хочу об этом думать». «Давай лучше прокатимся, ребята наконец довели твой аксель до ума». Эвис с благодарностью приняла предложение, и два наездника, облачившись в дорожные комбинезоны, спустились в гараж. Черный-синий блестящий красавец стоял рядом со своим красным собратом, дожидаясь свою новую хозяйку. Эвис пискнул от восторга и запрыгнул в седлал. Оглушительное ревя, два акселя сорвались с места и вылетели за ворота. Этот обрыв Эвис присмотрела уже давно. Он находился всего-то в десятки километров от дома Зандера. Но стоя на высоком скалистом выступе, нависавшем над рекой, вы, словно бы, оказывались в ином мире. С высоты открывался захватывающий дух вид на долину. Быстрая извилистая речка прорезала себе путь сквозь тощу красноватых скал, скипая белоснежной пеной на крупных валунах и извиваясь блестящей змеей в закатных лучах. Отсюда бесконечный сосновый бор казался прозрачным, словно появившимся из призрачного мира. Постоянный, довольно сильный ветер заставлял молодые сосенки гнуться и льнуть к своим более матерым сородичам. Так что создавалось впечатление, будто сосны разговаривают. На пушке яркими кляксами выделялись стайки молоденьких рябин, оттенявших красными гроздями суровую сосновую братью. Над всем этим великолепием неспешно плыли ленты розоватых облаков, расчерчивая невероятное голубое небо небрежными мазками. Два акселя стояли рядышком на самом краю обрыва. Водители сняли защитные очки, подставляя свои разгоряченные гонкой лица теплым закатным лучам. Их восхищенные взгляды были устремлены куда-то за горизонт, где алый солнечный диск тонул в перине сизых облаков. «Удивительно!» пробормотал Зандер. «Я живу здесь всю жизнь!» а об этом месте ничего не знал. Эйвис скосила хитрые глазки на своего нелюбознательного попутчика и уже приготовила снисходительную реплику, чтобы его слегка позлить. Но вместо того, чтобы сразить его наповал своим остроумием, она вдруг испуганно вскрикнула. Над головой Зандера, прямо из воздуха, образовалась такая знакомая призрачная сеть. Не теряя времени на слова, Эйвис, словно пантера, прыгнула на задевавшегося наездника сбросив его с седла Акселя. Два тела, пролетев несколько метров, приземлились на землю и чувствительно приложились об довольно твердую поверхность скалистого берега. Естественно, больше всего досталось спине Зандера. Девушка упала на него сверху и осталась совершенно невредима. Хорошо еще, что она была довольно худенькой и падение не завершилось для Ура серьезной травмой. И все-таки удар на какое-то время оглушил Зандера и в последовавших за падением событиях участия он уже не принимал. А события понеслись, словно выпущенный из пращи камень. Магическая сеть рухнула на опустевший аксель и начала наливаться красным. Одновременно с этим Эмис все еще лежа на спасенном уре, выхватила лучевик и выпалила куда-то в сторону небольшой рощицы, что покрывала склоны ближайших холмов. Сеть сразу же растаяла, видимо, подлый колдун отправился к процам. Тут же три энергетических луча со стороны рощи прорезали закатное небо. Однако только один из них достиг берега, промелькнув над головой Эвис, словно огненная птица. Остальные два уткнулись в поставленный юной воительнице щит и расцвели яркими вспышками в полуметре над головой Зандра. Тот еще успел поделиться скорости и меткости своей спутницы, когда совсем рядом произошел взрыв. То ли сеть все-таки успела прорезать топливный контейнер красного акселя, то ли единственный выстрел, достигший берега, оказался удачным. Так или иначе, транспорт Зандера с жутким грохотом разорвало на куски. Это мгновенно выдернуло его хозяина из состояния шока, вызванного падением. Не дожидаясь, пока враги успеют воспользоваться достигнутым успехом, Зандер сбросил себя вальяжно разглекшуюся на нем девицу и открыл огонь по затаившимся в роще стрелкам. Благо Эйвис успела убрать щит вовремя. О том, что мог сделать с ними взрыв топливного контейнера под непроницаемым куполом силового поля, даже думать не хотелось. Выпустив пяток зарядов, Зандер прекратил пальбу и установил свой защитный экран. «Поднимайся, реже бока!» – шутливо бросил он в сторону Эвис. «Похоже, к нам пожаловали заказчики. Пора выяснить, кто же они такие». Он встал на ноги и протянул руку своей спутнице. Только в этот момент Зандра заметил, что девушка пребывает в бессознательном состоянии. Ее глаза были закрыты, а лицо могло бы потягаться в бледности со свежевыпавшим снегом. Взволнованный Ур приподнял Эвис за плечи и тут же почувствовал влагу на своей руке. Вся спина бедняжки была в крови. Причина ранения была понятна. Видимо, ее задело осколками от разлетевшегося на куски акселя. Похоже, самого Зандера спасло только то, что в момент взрыва он находился под ее телом, которое и приняло на себя главный удар. Убедившись, что Эйвис жива, Ур быстренько просканировал ее тело. Увы, Результаты обследования были неутешительны. Какой-то болт пробил ее комбинезон и вошел в спину рядом с позвоночником, чуть-чуть не дойдя до сердца. Помощь требовалась срочно, пока девушка не стекла кровью. Для Ура восстановление поврежденного тела вовсе не было проблемой. Он делал подобную процедуру множество раз. А одна беда – восстанавливать тело раненой девушки и одновременно держать довольно солидный защитный купол Зандер не мог. Вернее, мог, но гарантировать, что он не отключится во время восстановительной процедуры от энергетического остощения, было нельзя. Снять экран он тоже не решался. Между деревьев рощей явственно мелькали тени нескольких человек. Легкая паника впрыснула солидную дозу адреналина в кровь Зандра, что заставило его ум работать быстро и рационально. Для спасения раненых нужно было срочно найти безопасное место – где он сможет снять защитный купол. Зандер подхватил на руки бесчувственную девушку, оседлал ее аксель и, прикрывшись щитом, рванул в сторону своего поместья. За его спиной тут же взревели моторы каких-то транспортных средств. Несколько попаданий расцвели яркими цветами на поверхности щита. Но Ур даже не обратил на них внимания. Сейчас самое главное было довести Эвис живой до укрытия. А уж там будет время разобраться с преследователями. Алиса с Ликой недоуменно огляделись. Мирная картина, представшая перед глазами вернувшихся из бестелесного полета женщин, никак не вязалась в их представлении с нападением пришельцев из иного мира. На столе пыхтел самовар, Антон с Вертером тихо о чем-то разговаривали, вальяжно развалившись в креслах, волк, пристроившись в ногах у своего хозяина, уютно посапывал во сне. Только гнома нигде не было видно. Как выяснилось впоследствии, Антуша, обидевшись на неуважительное обращение защитника, демонстративно удалился в свою мансарду, так сказать, в знак протеста против произвола бугаев с мечами. «Что здесь произошло?» Алиса подошла вплотную к беседующим друзьям. «Куда делись бандиты?» «Не волнуйся, родная». Антон поднялся и обнял Алису. «Они уже ушли». Вертер, как всегда, отлично справился со своей задачей. Налей тебе чаю. «Вы одно что-то скрываете?» – выпалила Лика. «Куда это они ушли? И когда объявится снова?» «Тише, милая. Ты чего это разбушевалась?» – Вертер примирительно поднял руку. «К себе домой они ушли, в свой мир. А ждать их теперь следует не раньше, чем через месяц. Так что расслабьтесь, дамы. Ситуация под контролем». «Знаемо дело ситуация», – проворчал гном, выглядывая из-за перил лестницы, ведущей на второй этаж. «Небось, поубивал их всех вояка. Сколько человек положил на этот раз?» «Не бузи, тоже. приструнил свое творение создатель. «Они не люди, и убить их в мире райда невозможно». «Так что ж, я бугая с ними в лапту играл, что ли?» – не унимался гном, обиженный на то, что его лишили возможности поучаствовать в отражении нападения» да и еще в такой грубой форме. «Мы просто беседовали?» Вертер лопал невинными глазками и ехидно улыбался. «Тьфу! Глядеть тошно!» пробурчал Антоша. И уполз обратно в свою нору. Женская часть компании тоже не купилась на невнятные объяснения своих мужчин, но привычные им доверять во всем Лика с Алисой не стали допытываться, здраво рассудив, что, по всей видимости, лучшей половине человечества лучше вовсе не знать о том, что здесь произошло в их отсутствие? Даже когда эти самые мужчины вдруг срочно захотели прогуляться перед сном, дамы только пожали плечиками и занялись своими делами. Друзья с виноватым видом бочком выскользнули из дома и, спустившись с холма, расположились на берегу океана, откуда их голоса уже не достигали чутких ушек любопытных дам. Им действительно нужно было многое обсудить. Ночь была теплая, а песок еще не успел остыть после захода солнца. В общем, обстановка для задушевной беседы была самая подходящая. Волк уютно пристроился под бок к вертеру и ткнулся мокрым носом ему в ладонь, как бы намекая, чтобы его почесали за ушком. «Ты же, по идее, дикий зверь, серый!» посетовал защитник. «Что ж ты ластишься, как балонка? Он что-то еще ворчал себе под нос, а его ладонь уже привычно пригладила злохмаченную шурскую волчонка. И тот умильно заурчал. «Вер, зачем ты скрываешь от Лики правду?» — спросил Антон. «Ты ведь не делаешь ничего предосудительного. Ты защищаешь наш мир!» «Тоха, ты действительно хотела бы, чтобы женщины увидели все эти трупы и кровищу?» Вертер передернул плечами. «Наверное, ты прав», — согласился создатель. Но когда-нибудь я не успею за тобой прибраться. И что тогда? А ты старайся. Вертер хитро подмигнул. Или на крайняк научи меня этим фокусом. Здравая идея. А доброе предложение друг Антон. Вот завтра и начнем. А пока расскажи-ка мне, дружище, что ты вытряс из пленного пришельца, прежде чем отправил ее обратно. Это не я. Это он сам. Хмуро отозвался защитник. Наш вен, оказывается, умеет останавливать сердце. Значит, он все-таки вен. Антон задумчиво покачал головой. И как же ему удалось избежать разоблачения? А он не из нашего старого мира, объяснил Вертер. Его один из древних венов создал прямо в твоей пятимерной реальности. Так что наш вен теперь стал сироткой, совсем как ты. Месть за отца! Антон внимательно посмотрел в другу в глаза. Бери выше! усмехнулся Вертер. За всю расу венов! Вот только я не понял, почему он мстит твоему миру. Насколько я знаю, ты в уничтожении венов не участвовал. Нет, напрямую не участвовал, подтвердил Антон. Но трагедия в конечном счете произошла именно из-за меня. Объясни. Защитник шутливо нахмурил лоб. Что-то я не догоняю. Мой отец наделал кучу ошибок и в результате не смог выполнить свою миссию. А все потому, что не решился от меня избавиться, когда я стал угрозой его планом, Антон грустно улыбнулся. «Он ведь любил меня». «Кто?» — совсем нежитливо возмутился Вертер. «Этот холоднокровный убийца? Тоха, включи голову. О какой любви ты говоришь? Сколько раз он посылал тебя на смерть?» «Думай, что хочешь, Вер». Антон пожал плечами. «Но я это знаю точно. Поверь, Создателю ничего не стоит избавиться от своего творения». Даже когда я сам стал создателем, он мог бы без особого труда меня прикончить. Да я даже сильно сопротивляться бы не стал. Отец все-таки. Но он предпочел это сделать руками брата. Самому было не в моготу. Вот опустился во все тяжкие со своим проектом по подмене памяти Сабина. Ведь именно это в конечном счете и не позволило ему превратить своего преемника в хранителя венских сознаний. А всему виной «Любовь к сыну». «Полагаешь, наш выживший Венс подобился разобраться во всех тонкостях вашей семейной истории?» Вертер с сомнением покачал головой. «Думаю, у него какие-то свои резоны нападать на Райда. Одно могу сказать. Это точно месть». «А он с тобой этими резонами, случайно, не поделился?» полюбопытствовал Антон. «Нет». Защитник сконфуженно потупился. «Все, что я из него вытащил, это пара идиотских загадок». У меня пока не было времени над ними проразмыслить. Может быть, тебе они больше скажут? — Излагай, — распределился создатель. — Для того, чтобы уничтожить дерево, не нужно рубить все ветки, — процитировал Вертер по памяти. — Как-то так кажется. Несколько секунд Антон сидел неподвижно, уставившись на серебристую лунную дорожку. А потом вдруг скочил на ноги и схватился за голову. — Вот я идиот, — простонал он. «Это же лежит буквально на поверхности!» «Поделиться не хочешь?» – ехидно поинтересовался Вертер. «Это он про мир Райду, как я понял». Ну разумеется, Антон уже успокоился и снова уселся рядом с другом. «Чтобы уничтожить мир, не нужно добиваться того, чтобы все его альтернативные реальности слились в одну. Достаточно провернуть этот финт с первыми двумя. Остальные схлопнутся сами». Они же, как дерево, растут из единого корня. Все миры строятся по этому алгоритму. По-другому не бывает». «А какая реальность Райда была первой?» – насторожился защитник. «Уж не это ли, в которой мы с тобой так мило беседуем?» «Угадал», – криво усмехнулся создатель. «А какая вторая?» – продолжал выпытывать Вертер. «Там тоже есть лика». «Лика есть во всех альтернативных реальностях», – подтвердил Антон. По-моему, я тебе уже это объяснял. Чтобы первые две реальности слились, нужно сделать так, чтобы жизни двух лик совпали хотя бы в основных чертах. Думаешь, это возможно? Эти реальности разошлись уже очень давно. И вторая лика совершенно другая. Она мастер игры. А еще она одинока. Ого! – присвистнул Вертер. Круто! Ты только моей Лике об этом не говори. Кто же этих женщин разберет? Вдруг ей тоже захочется карьера заняться? Эгоист. Антон шутливо ткнул друга в бок. Устроил тут домострой. Как видишь вероятность того, что жизни двух ликсов падут? Минимально. Что обязательно есть в жизни каждого человека? Процитировал Вертер вторую загадку Вена. Что? Антон удивленно возрился со своего друга. Что ты имеешь в виду? Это смерть Тоха. Вертер глухо застонал. Этому уроду нужно убить обеих женщин одинаково и примерно в одно время. А еще лучше каким-нибудь экзотическим способом, чтобы исключить случайные совпадения. Вот в чем причина этих идиотских нападений. Открывшаяся внезапно правда о намерениях мстительного Венна буквально оглушила как Антона, так и самого Вертера. Друзья подавленно замолчали, пытаясь оценить серьезность создавшейся ситуации. Волчонок учуял идущую от них волну тревоги и вскочил на лапы. Он тревожно повел ушами, принюхался и сделал пару кругов вокруг мрачной парочки. Однако никакой опасности мохнатый защитник не обнаружил и жалостно завыл. верт разгреб малыша в охапку и принялся его успокаивать. верт «Ты очень много узнал сегодня!» Голос Антона был совершенно спокойный. «Теперь нам гораздо проще будет противостоять угрозе. Должен признать, угроза вполне реальная». «О чем ты говоришь, Тоха?» Верт досадой взмахнул рукой. «Я же не могу разорваться на два мира. Вторую лику ведь защищать некому. Да и я не бессмертный. Он же Вен придумает в конце концов какую-нибудь смертоносную пакость, от которой не спасет даже мой зачарованный меч». «Эй, не вешай свояка Антон хлопнул друга по плечу. «Побольше оптимизма! В мире райда живут, между прочим, целых три творца!» «Это ты так шутишь?» фыркнул Вертер. «Да творцы и мухи не обидят! Вы же все просто патологические пацифисты!» «Скорее уж Макс возьмется за оружие!» «Все-таки в своих прежних воплощениях он был весьма бойкой дамочкой!» «Не тупи, Вер!» усмехнулся Антон. «Тебе бы только мечом помахать!» «Чтобы защитить двух женщин, Совсем не обязательно головы рубить. Можно просто создать для них надежное убежище. Например, мир Творца. Лихо, обрадовался защитник, но тут же снова нахмурился. Что же ты тогда сам свой мир от вторжения этих пятимерных тварей не защитил? Похоже, создать надежное убежище, куда они не смогут просочиться, не так уж просто. Вообще-то, я уже давно понял, где прокололся защиты защитой Рада. Антон досадливо скривился. Теперь я знаю, как избежать этой ошибки. Нашим творцам не придется сильно голову ломать. Не понял, возмутился Вертер. Так чего что ты просто не закроешь Райда, раз во всем разобрался? Видишь ли, дружище? Антон примирительно похлопал друга по руке. Защитные алгоритмы лежат в самой основе структуры этого мира. Я же их создавал в предположении, что внешняя опасность отсутствует. Помнишь? Если я начну эти алгоритмы менять, для Райда наступят не лучшие времена. Боюсь, это принесет гораздо больше разрушений, чем четверо пришельцев. Ты имеешь в виду природные катаклизмы, догадался Вертер. Всякие там цунами и землетрясения. Как бы не хуже. Антон тяжко вздохнул. Лучше оставить все как есть. Зато убежище для наших лик можно будет сделать уже с учетом новых водных. «А Тарс с сатанкой им справится за месяц?» – сомнением покачал головой Вертер. «Ты же не сможешь им помогать». «Не беспокойся, справится», – уверенно подтвердил создатель. «Им же не нужно будет создавать полноценные миры. Небольшого коттеджа будет вполне достаточно, а то и просто лужайки в лесу». В этот момент волк вывернулся из рук Вертера и заворчал, уставившись в сторону дома. На фоне освещенной веранды. Ясно нарисовался силуэт незнакомого мужчины. Мужчина, не торопясь, приближался к беседующим друзьям. Не похоже было, чтобы он пытался сделать это скрытно. «Странно», – заметил Антон. «Дорогу сюда знают только свои». «Ага, еще четверо пятимерных придурков», – хмкнул Вертер. «Похоже, твой остров Тоха превращается в очень популярное местечко». Незнакомец тем временем приблизился достаточно, чтобы можно было в неверном свете Луны рассмотреть его лицо. Первым, что в его облике сразу бросилось в глаза, были длинные белые волосы. Они развивались за спиной молодого стройного мужчины призрачным покрывалом и делали его чем-то похожим на эльфа из фантазийных фильмов Старого Мира. Эдакий леголаз райдерского разлива. Только когда мужчина подошел буквально вплотную, друзья его узнали. «Даня!» – Вертов вскочил на ноги и сжал сына в объятиях. «Ах ты, пропащая душа! Где тебя носило целый год?» «По миру! Где же еще?» – рассмеялся Даня, с трудом переводя дух в крепких отцовских объятиях. «Соскучились?» «Тебя просто не узнать!» – Антон тоже обнял загулявшего от Творца. «Ты совсем? Или так, погостить в отцовском доме?» «Я понял, что тоже хочу создавать миры!» Дани смущенно опустил глаза. Как ты, создатель, возьмешь меня в ученики? А я все ждал. Когда же ты дозреешь до этого решения? Усмехнулся Антон. Что ж, на ловца и зверь бежит. Какой зверь? Дани с недоумением посмотрел на отца. Лохматый! рассмеялся Вертер и потрепал сына по спутанным белым волосам.